Произнося эту тираду, я смотрел ей прямо в глаза и под конец понял, что победил. Страх уступил место покорности. «Вы мне всю спину свезли», — сказала она. «Там какая-то фигня, вроде камня». Это подтверждало мою удачу. Я отметил, как изменилась ее манера выражаться. «Так-то лучше». Отпустив ее, я встал и закурил. Она уселась, выгнула спину, помассировала ее. В том месте, где я прижал ее к земле, и вправду лежала шишка, поджала ноги, уткнулась в колени. Глядя на нее, я ругал себя, что не догадался применить силу раньше. Она глубоко зарылась лицом в складки юбки, обхватила руками икры. Ее молчание и неподвижность затягивались. До меня дошло. Она делает вид, что рыдает. Плач у вас выходит также бездарно. Помедленно, в секунду другую, подняла голову и скорбно взглянула на меня. Слезы были настоящие, я видел, как они дрожат на ресницах. Отвернулась точно перебарывая слабость, вытерла глаза тыльной стороной ладони. Я присел рядом с ней на корточки, предложил сигарету, она не отказалась. Спасибо. Я не хотел сделать вам больно. На сей раз она затягивалась глубоко и не кашляла. Не могла сдержаться. «Вы просто чудо. Вы не представляете, до чего необычные переживания мне подарили. В хорошем смысле необычные. Но поймите, в каждом из нас есть ощущение реальности, как земное притяжение. С ним не поспоришь». Взглянула с застенчивым унынием. «Вы даже не догадываетесь, как я вас понимаю». «Новая перспектива. Неужели ее каким-то способом заставляют участвовать в спектакле?» Я весь превратился в слух. Опять взглянула поверх моей головы. Помните, утром вы говорили, тут действительно есть что-то вроде сценария. Я должна показать вам одну вещь, просто скульптуру. Отлично, ведите. Я поднялся. Она наклонилась тщательно ввинтила окорок в землю и посмотрела на меня с подчеркнутым смирением. Дайте передохнуть. Не шпаниайте меня хотя бы минут пять. Я взглянул на часы. Даже шесть, но ни секунды и больше. Она протянула руку, и я помог ей подняться, но руку не отпустил. Слово шпиньть не подходит, когда я пытаюсь познакомиться поближе с такой очаровательной девушкой. Потупилась. Чтобы казаться неопытной по сравнению с вами, ей не требуются актерских данных. Это не делает ее менее очаровательной. Тут недалеко. — сказала она, — только на холм подняться. Держась за руки, мы пошли по краю лощины. Через несколько шагов я сжал ее пальцы, и она ответила слабым пожатием. Скорее залог дружбы, чем чувственности, но я легко поверил в искренность слов о том, что у нее мало опыта. Возможно, потому что невероятно тонкие черты ее лица выдавали робкий характер и разборчивость недотроги. За напускным задором, за неверным покровом судьбы, которую она воплощала. Угадывался трепетный фантом наивности, даже невинности, и я обладал всем необходимым, чтобы в удобный момент этот фантом развеять. Ко мне вернулось отчаянное, волшебное, античное чувство, что я вступил в сказочный лабиринт, что удостоен неземных щедрот, и теперь, обретя Ариадну, держа ее руку в своей, ни за какие блага не согласился бы поменяться с кем-либо местами. Все мои былые интрижки, все себелюбие и хамство, даже позорное изгнание Алисон в область давнего прошлого, которое я только что предпринял, уже не подсудны. В глубине души я всегда знал, что так и будет.